Я... Я уйду. Но... Но еще одно слово. Вы что, думаете, я лгу? Подождите еще минутку. Я вижу, от вас ничего нельзя скрывать. От жальмы мне теперь нечего ждать, кроме какой-нибудь жалкой подачки. А мне нужно золото, много золота. Вы один могли бы мне его дать, потому что вам одному принесло бы выгоду это дело. Вот. Вот, на этом листке... Записан адрес гостиницы, где мы остановились. Пошлите кого-нибудь проверить мои слова. Но цена за мою измену велика. Повторяю, я буду требовать многого. Возьмите адрес, возьмите. И уверьте, что я не лгу. Нет. Право. Ваше бесстыдство выводит меня из себя. Повторяю вам еще раз, что я не желаю иметь с вами дело. Последний раз говорю вам, убирайтесь вон. Я понятия не имею, о каком принце Джалеме. Вы утверждаете, что можете мне повредить? Да на здоровье. Вредите. Только убирайтесь вон. Феринжина насторожился и приготовился защищаться. Но в комнату вошел лишь старый слуга с добродушной физиономией. Душитель был в полной растерянности. Дамы, господин... Посвятите этому господину. Он уходит. Слушаюсь. Итак, вы отказываетесь от моих услуг? Берегитесь! Завтра будет поздно. Сударь, мое почтение. Роден вежливо раскланялся. Душитель вышел, и дверь за ним затворилась.